Глава семнадцатая Невольно перебирая в своем воспоминании впечатления разговоров, введенных во время и после обеда, Алексей Александрович возвращался в свой одинокий нумер. Слова Дарьи Александры о прощении произвели в нем только досаду. Приложение или не приложение христианского правила — к своему случаю был вопрос слишком трудный, о котором нельзя было говорить слегка, и вопрос этот был уже давно решён Алексеем Александровичем отрицательно. Из всего сказанного наиболее запали в его воображение слова глупого доброго Туровцына: "молодецки поступил, вызвал на дуэль и убил" Все очевидно сочувствовали этому, хотя и из учтивости и не высказали этого. Впрочем, это дело кончено, нечего думать об этом, сказал себе Алексей Александрович. И думая только о предстоящем отъезде и деле ревизии, он вошёл в свой номер и спросил у провожавшего швейцара, где его лакей. Швейцар сказал, что лакей только вышел.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 Первая телеграмма была известия о назначении Стремова на то самое место, которого желал Каренин. Алексей Александрович бросил депешу и, покраснев, встал и стал ходить по комнате. «Кого Бог хочет погубить, того он лишает разума», — сказал он по-латыни, «разумея под кого».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 Но какая же их цель? Узаконить ребёнка, компрометировать меня и помешать разводу, думал он. Но что-то там сказано. Умираю. Он перечёл телеграмму, и вдруг прямой смысл того, что было сказано в ней, поразил его. А если это правда, сказал он себе. Если правда,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 Алексей Александрович решил, что поедет в Петербург и увидит жену. Если ее болезнь есть обман, то он промолчит и уедет. Если она действительно больна при смерти и желает его видеть пред смертью, то он простит ее, если застанет в живых и отдаст последний долг, если приедет слишком поздно.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 что ожидает его и чего он не смеет желать и всё-таки желает. Он подъехал к крыльцу. Извозчик и карета со спящим кучером стояли у подъезда. Входя в сени, Алексей Александрович как бы достал из дальнего угла своего мозга решение и справился с ним. Там началось Если обман, то презрение спокойное и уехать. Если правда, то соблюсти приличия. Швейцар отворил дверь ещё прежде, чем Алексей Александрович позвонил. Швейцар Петров, иначе капитоныч, имел странный вид в старом сюртуке без галстука и в туфлях. Что барыня? Вчера разряшились благополучно. Алексей Александрович остановился и побледнел. Он ясно понял теперь, с какой усилием он желал её смерти. А здоровье? Карней в утреннем фартуке сбежал с лестницы. "Очень плохо", отвечал он. "Вчера был докторский съезд, и теперь доктор здесь". Возьми вещи, сказал Алексей Александрович и испытывая некоторое облегчение от известия, что есть всё-таки надежда смерти, он вошёл в переднюю. На вешалке было военное пальто. Алексей Александрович заметил это и спросил: "Кто здесь? Доктор? Акушерка?" И граф Вронский. Алексей Александрович прошел во внутренние комнаты. В гостиной никого не было. Из ее кабинета на звук его шагов вышла акушерка в чепце с лиловыми лентами. Она подошла к Алексею Александровичу и с фамильярностью близости смерти, взяв его за руку, повела в спальню. «Слава Богу, что вы приехали!» Только об вас и об вас, сказала она. Дайте же льду скорее, сказал из спальни повелительный голос доктора. Алексей Александрович прошёл в её кабинет. У её стола боком к спинке на низком стуле сидел Вронский и, закрыв лицо руками, плакал. Он вскочил на голос с доктора, отнял руки от лица и увидал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 «Я в вашей воле. Я при...» Алексей Александрович, увидав слезы Вронского, почувствовал прилив того душевного расстройства, которое производил в нем вид страданий других людей, и, отворачивая лицо, он, не дослушав его слов, поспешно пошел к двери. Из спальни слышался голос Анны, говоривший что-то. Голос ее был веселый. оживлённый, с чрезвычайно определёнными интонациями, Алексей Александрович вошёл в спальню и подошёл к кровати. Она лежала, повернувшись лицом к нему. Щёки горели румянцем, глаза блестели, маленькие белые руки высовываясь из манжет кофты, играли, перевивая его у угла одеяла. Казалось, она была не только здорова и свежа, Но в ней лучшем расположении духа. Она говорила скоро, звучно, и с необыкновенно правильными и прочувствованными интонациями. Потому что Алексей, я говорю про Алексея Александрыча, какая странная, ужасная судьба, что оба Алексея неправда ли? Алексей не отказал бы мне, я бы забыла, он бы простил. Так что же он не едет? Он добр, он сам не знает, как он добр. Ах, боже мой, какая тоска. Дайте мне поскорее, поскорее воды. Ах, это ей, девочке моей будет вредно. Ну хорошо, ну дайте ей кормилицу. Ну я согласна, это даже лучше. Он приедет, ему больно будет видеть её. Отдайте её. Анна Аркадьевна, он приехал. Вот он. говорила акушерка, стараясь обратить на Алексея Александровича её внимание. Ах, какой вздор, продолжала Анна, не видя мужа. Да дайте мне её девочку, дайте! Он ещё не приехал. Вы от того говорите, что не простит, что вы не знаете его. Никто не знал, одна я, и то мне тяжело стало. Его глаза, надо знать у Серёжи точно такие, и я их видеть не могу от этого. Давали ли Серёже обедать? Ведь я знаю, все забудут. Он бы не забыл. Надо Серёжу перевести в угольную и Мариет попросить с ним лечь. Вдруг она сжалась, затихла и с испугом, как будто ожидая удара, как будто защищаясь, подняла руки к лицу. Она увидала мужа. Нет, нет, заговорила она. Я не боюсь его, я боюсь смерти. «Алексей, подойди сюда!» «Я тороплюсь от того, что мне некогда!» «Мне осталось жить немного!» «Сейчас начнется жар, и я ничего уж не пойму!» «Теперь я понимаю!» «И все понимаю!» «Я все вижу!» Сморщенное лицо Алексея Александровича приняло страдальческое выражение. Он взял ее руку и хотел что-то сказать, но никак не мог выговорить. Нижняя губа его дрожала, но...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 туды на руках, на ногах, на пальцах. Пальцы вот какие огромные. Но это скоро кончится. Одно мне нужно. Ты прости меня. Прости совсем. Я ужасно, но мне няня говорила, святая мученица, как её звали, она хуже была. И я поеду в Рим, там пустыни, и тогда я никому не буду мешать, только Серёжу возьму и девочку. Нет, ты не можешь простить. Я знаю, этого нельзя простить. Нет, нет, уйди. Ты слишком хорош. Она держала одной горячо рукой его руку, другой отталкивала его. Душевное расстройство Алексея Александровича всё усиливалось и дошло теперь до такой степени,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 которая жгла его огнём через кофту, рыдал как ребёнок. Она обняла его, плешивеющую голову, поддвинулась к нему и с вызывающей гордостью подняла к верху глаза. "Вот он, я знала. Теперь прощайте все. Прощайте!" Опять они пришли. От чего они не выходят? Да снимите же с меня эти шубы. Доктор отнял её руки, осторожно положил её на подушку и накрыл с плечами. Она покорно легла навзничь и смотрела пред собой сияющим взглядом. Помни одно, что мне нужно было одно прощение и ничего больше я ничего не хочу. От чего же он не придёт? заговорила она, обращаясь в дверь к Вронскому. Подойди, подойди. Подай ему руку. Вронский подошёл к краю кровати и, увидев её, опять закрыл лицо руками. Открой лицо, смотри на него, он святой, сказала она. Да открой, открой лицо! сердито заговорила она. Алексей Александрович, открой ему лицо. Я хочу его видеть.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 Но утром приехал узнать, и Алексей Александрович, встретив его в передней, сказал: "Оставайтесь. Может быть, она спросит вас". И сам провёл его в кабинет жены. К утру опять началось волнение, живость, быстрота мысли и речи, и опять кончилось беспамятством. На третий день было то же.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 вам лучше удалиться. Он встал, и рыданье прервало его речь. Вронский встал и в нагнутом, не выпрямленном состоянии из-под лобья глядел на него. Он был подавлен. Он не понимал чувств Алексея Александровича, но чувствовал, что это было что-то высшее и даже недоступное ему. в его мировоззрении